Мадам и церемоний ей кланялся. Девицы прочитывали с отцом одну-две сцены его любимого автора. В те дни девицы были не менее скромны, чем теперь, хотя их речь была несколько более вольной. И папенька очень смешно и с некоторой игривостью произносил слова Аргона из этой знаменитой пьесы. «Аргон, ну вот, все хорошо. Вы, Марианы мне всегда казались смиренной вполне, поэтому я вас всегда любил сердечно». Мариана, отцовская любовь цена мне бесконечно Аргон, отлично. Что вы скажете о нашем новом друге, Мариана? Кто? Я, Аргон. Вы? Но к своим прислушайтесь словам, Мариана. Что ж, я о нем скажу все, что угодно вам. Читая эту последнюю строку, мадмуазель Мариана смеется и против воли краснеет. Аргон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 Эльмира и их дочери были в восторге от чтения Аргона, как, впрочем, почти от всего, что говорил или делал полковник Ламберт. «А ты, о, друг читатель, можешь ли ты рассчитывать на верность без искусственного и нежного сердца, и притом ни одного? Можешь ли и ты среди милостей, которыми одарило тебя небо, назвать с любовью верящих в тебя женщин?» «Очисти собственное твое сердце и постарайся, чтобы оно было достойно их, и на коленях, на коленях благослови за неспосланную тебе милость. С ней не сравнятся никакие иные сокровища, все награды, сулимые честолюбием, богатством, наслаждениями, лишь суета, не приносящая нам ничего, кроме разочарования».